Страдивариус Этот рассказ относится к константинопольскому периоду моей деятельности. После крымской эвакуации в Константинополь прибыло около 60 тысяч русских. Большинству беженцев пришлось существовать в самых тяжелых условиях на грошовый заработок. Отдельные лица Неустойчивые в моральном отношении шли на компромиссы с совестью и искали более легкой наживы в различных комбинациях, эксплуатируя подчас восточные суеверия. Так, например, какой-то капитан во время Рамазана, раздобыв какими-то судьбами подзорную трубу, за пять пиастров разрешал каждому правоверному взглянуть на Луну и узреть на ее теневых поверхностях не то образ шайтана не то давно умерших своих предков другой предприимчивый субъект обзаведясь человеческим скелетом и выставив эту эмблему смерти вместе с черным гробом и зажженными свечами на самом бойком месте пера тут же плакатами на разных языках давал свой адрес обещая за лиру раскрыть настоящее будущее просто прошедшее и давно прошедшие всякому любознательному уму К предсказателю потянулись вереницы гречанок и мусульманских женщин и изобретательный автор этой выдумки заработал недурной куш монет. Но царящая нужда не могла не породить и преступлений к тому же в эмигрантскую массу задесалась надо думать и немало профессиональных мошенников по крайней мере нариионе, на котором я совершил переход из Крыма, мне бросились в глаза несколько человек моих бывших клиентов, что меня немало удивило, ибо я считал их либо сидящими по тюрьмам, либо отбывавшими каторгу, а тут вдруг увидел их во френчах с погонами и со скорбными лицами политических жертв. Вот почему, когда мне после ряда хлопот удалось получить через английские власти разрешение на открытие в Константинополе частного детективного бюро, в моей сети часто попадались как старые уголовные профессионалы, так и новички, павшие под давлением крайней нужды. Много на моих глазах в России прошло разных мошенничеств, но по совести должен сказать, что венец изобретательности в этой области принадлежит моим константинопольским клиентам. Вот один из ярких примеров, врезавшийся мне в памяти своей почти гениальной простотой, в своем роде даже шедевр. На улице Брусса помещался богатый греческий колониальный магазин, некоего, кажется, Эвандопула. Вот за точность фамилии я не ручаюсь. Вот этот самый Эвандопула обратился как-то за помощью в мое разыскное бюро и рассказал мне, почти впадая в истерику, о постигшем его несчастье примерно следующее. Как-то раз днем, Приходит в его колониальный магазин хоть и скромно, но все же прилично одетый русский беженец, неся в руках великолепные старинные работы футляр со скрипкой. Купив на несколько лир товаров, посетитель этот обращается к хозяину магазина, понимавшему и кое-как говорившему по-русски, как и большинство константинопольских греков, с такими словами. Мне необходимо еще сделать другие покупки, а таскать по городу футляр со скрипкой неудобно. Не позволите ли вы мне оставить покамест у вас футляр, а потом я за ним... А потом я за ним зайду. Да, пожалуйста, оставьте, вот я поставлю его сюда на полочку. Только ради бога. Не позволяйте его никому трогать. Это старинная скрипка большой ценности. Она досталась мне от отца и стоило мне огромных усилий ее вывести из России. И еле-еле удалось взять ее с собой на пароход. «Будьте покойны, никто ее не тронет», — ответил Иван Допова. И посетитель отправился по своим делам. Через некоторое время... В тот же магазин входит элегантно одетый молодой человек, делает на несколько десятков лир покупок, платит за них и просит отправить ему купленное в гостиницу Палас князю Д. Выбирая товар, князь обратил внимание на лежащий на полке футляр со скрипкой и спросил. Хм, что это за футляр от скрипки? Какая великолепная старинная работа. Это оставил какой-то русский, он скоро за ним зайдет. Говорит, что в нем дорогая старинная скрипка и попросил ее поберечь. Хм, это интересно, я знаток старых скрипок, и нельзя ли мне ее посмотреть? Да чего же, только прошу вас, пожалуйста, поосторожнее. Грек снял с полки футляр, поставил его на прилавок перед князем. Последний, внимательно разглядев футляр, раскрыл его. И вынул скрипку. Когда князь осмотрел футляр со всех сторон снаружи, лицо его стало как-то напряженно-серьезно, и он быстрыми шагами направился со скрипкой к окну, приподнял ее на высоту глаз и стал что-то пристально разглядывать через прорезы в деке. Это разглядывание продолжалось долго, скрипка поворачивалась во все стороны, и, наконец, князь выговорил, как бы отвечая самому себе. Да, это так. Это, это бесспорно. Затем, обращаясь к хозяину магазина, он сказал. Вы знаете, эта скрипка стоит целого состояния. Это, несомненно, настоящий страдивариус. И князь стал показывать греку, на какую-то плохо разбираемую надпись на внутренней стороне деки, на какую-то значащуюся на ней дату, на потемневшей, видимо, от времени цвет дерева, ну и на прочие подробности. Говорил он все это взволнованным голосом, видимо, ужасно пораженный своим открытием. После некоторого раздумья он спросил, «Скажите, пожалуйста, Не знаете ли вы случайно, не продается ли эта скрипка? Грек ответил, я в сущности этого не знаю, но думаю, что раз скрипка принадлежит русскому беженцу, он, вероятно, будет не прочь ее продать, если ему предложат хорошие деньги, ведь все русские так нуждаются. Вот что, я готов купить ее за 10 тысяч. Тысяч лир. Не возьметесь ли вы предложить эту сделку вашему покупателю, ну, когда он вернется? А за ваше посредничество я предлагаю вам 10% от покупной суммы. Если владелец согласится, то не откажите мне известить в гостиницу. Я сейчас же приеду с деньгами и возьму скрипку. А пока позвольте оставить вам хоть 100 лир задатку. Глаза жадного грека разгорелись, воображение рисовало ему, что он тут может заработать крупный куш помимо комиссионного вознаграждения. Ведь он не дурак, чтобы предлагать нуждающемуся русскому десять тысяч лир. Тот согласится, быть может, и на пятую часть этой суммы, если не на меньшее Ну что ж, а остальное тогда останется ему. Князь собственника скрипки не знает, а, следовательно, не узнает, за сколько в действительности скрипка была куплена. Словом, Бог послал ему очень счастливый случай. Когда в магазин вернулся собственник за скрипкой, грех небрежно спросил его. «И что вы будете делать с этой скрипкой? Вы, наверное, на ней играете сами». Нет, я не играю, я думаю ее продать. Но надо будет подождать подходящего случая, так как скрипка дорогая и надо напасть на любителя. И сколько же вы предполагаете за нее взять? Ну, право слова я сам не знаю. Думаю, что она стоит много тысяч лир. Ну уж и много тысяч. Хорошо, если тысячу дадут. Нет, вы знаете, как не нужны мне деньги, а за тысячу лир я ее не отдам. Вот в таком роде разговор продолжался несколько времени, и, наконец, Грек и посетитель сговорились на двух с половиной тысячах лир. Грек поскорее тут же уплатил эту сумму и спрятал скрипку. Отправляя товар Князю Д. в гостиницу Палас Грек одновременно послал и письмо к князю, приглашая его приехать, за скрипкой, мол, сделку удалось осуществить. В Паласе никакого князя Д. не оказалось. По справке, стоимость скрипки далеко не достигала 100 лир. Само собой, Грек кинулся в полицию, где ему посоветовали обратиться за помощью в мое бюро. Очень скоро мне удалось установить личности авторов этой проделки, но жулики, оказывается, в самый день продажи этой самой скрепки, сели на пароход и уехали в Болгарию. Дальнейших поисков Грех не пожелал оплачивать, и таким образом на этом дело и кончилось.